Глава 15. Почта. В первые дни мне не хватало опыта для отправки сообщений, да и не было людей, с которыми хотелось бы связаться. Бывшие старички жили под боком, а Киера постоянно ездила со мной. В элементальном расколе почта отключилась, а после начала Авалонской эпопеи так и вовсе принимать послания было черевато, так как попадались нехорошие личности, которые оставляли артефакты-сюрпризы. Вообще странно, ничего подобного на аукционе я не видел. Проще было заблокировать, чтобы какие-нибудь добрые игроки не прислали очередную следилку или бомбу. Не сказал бы, что это какой-то уж важный функционал, которым я постоянно пользовался, но лишиться его все равно неприятно. Не стоит забывать, что та же Кейра передала мне псионический шлем через вложение. А еще и с Агюстом через Геркулеса я советовался по поводу скрытого класса. И Интересно, после смерти почта вернется? Телефоны и интернет сейчас не работают. Эфир тоже забит помехами. По рации не свяжешься. Так что я остался без связи. Ну и черт с ней. И без этого смогу найти любого человека. Но все же надо разобраться, что случилось. Хаотическое отражение урона — полезная способность. Вот только на этот раз она сработала так, что будь у меня в параметре мощи хотя бы на две единицы меньше, то лететь мне прямым ходом на перерождение. Я чувствовал, как неведомая сила, пытаясь расплющить меня, давила на все тело. Когда эффект закончился, на мгновение убрал шлем в инвентарь и потрогал глаза, нос и уши. Судя по следам крови на пальцах, досталось мне неслабо. Привычно использовал обезболивающее и зелье регенерации. И еще бы не помешало а то ни черта не видно но воды поблизости не было подобрал выпавший с моба трофей бесполезная трава которая используется для приготовления отвара дальновидения а я-то уж понадеялся что выпадет артефакт ведущий на другие планы бытия где я смогу собрать знаки силы и очки характеристик разумеется и стоило так корячиться. вынул нить с опытом из раскуроченной шеи и убрал ее в шкатулку Следом начал рассматривать пушистую хрень. Я чувствовал, что в данный момент в жезле еще есть заряды, которые можно использовать, но делать этого, естественно, не спешил. Мое странное оружие обладало хаотическими свойствами, и, как понимаю, увеличение уровня моба в сотню раз не предел. Было бы забавно, если бы я преобразовал тварь на тысячный уровень, а она не вернулась бы в изначальное состояние, а продолжила рыскать по округе. Что-то мне подсказывает, что тогда содружеству настал бы конец. На Земле пока что нет силы, которая могла бы совладать с таким монстром. Пожалуй, оставлю это оружие до лучших времен». Прислушался к ощущениям. Неподалеку находился еще один моб. Но направляться к нему не было никакого смысла. Следующий трофейный монстр располагался в 15 километрах. Далековато. До людей же было чуть больше 900 метров. Выбрался из подвала. Проскочил пару пролетов и стал обыскивать квартиры на предмет чего-нибудь ценного. Для начала хотелось просто умыться, но какой там? Все двери были вскрыты, а внутри меня ждала только сажа, расплавившаяся техника и черепки битой посуды. Выглянул из окна, но везде было одно и то же. Закопченные пустующие дома, струящиеся от порывов ветра зала, остовы дотлевших машин. Унылая картина. Даже в той же аномалии, хоть и властвовали чудовища, и все вокруг полыхало и взрывалось, не так явно ощущалось присутствие смерти и какой-то безнадежности. Становится понятно, почему местные так держатся за заблудших. Среди них ходит ошибочная легенда, что только благодаря нам существует аномалия, а без зазеркаля, с его неисчерпаемым источником провизии, содружество долго не протянет. «М-да уж...» Даже не представляю, что творится в других частях нашего мира. Дошло ли дело до каннибализма? Не удивлюсь, если ответ будет положительным. А еще не следует забывать, что на неинициализированных не действует зелье регенерации, а в такой обстановке раздолье для всяких вирусов, которые скашивают людей, похлеще некоторых войн. В течение трех часов я бессмысленно рыскал по квартирам. К игрокам идти не торопился так как не хотелось оставаться без дальнобойных сфер, а всю мою ману сожрал призрачный поглотитель. Уже успел привыкнуть, что под рукой есть магическая поддержка, а теперь оставалось полагаться только на хаотическое кольцо. Трехметровое лезвие, конечно, сможет покрошить любого, но против заклинаний оно не играет. Бойцов с нашивкой содружества я срисовал довольно быстро. Они даже не смотрели в мою сторону, будто не ожидали, что кто-то может явиться с этого направления. Военный стратег из меня, конечно, хреновый, но будь я диверсантом, проник бы в поселение именно отсюда. Вспомнил о Волонцев. Стоило признать, что там были профессионалы, увешаны артефактами и системной броней. А тут непонятные мужики, у которых доспехи перемежались с обычными бронежилетами. Решил больше не тратиться и деактивировал арканом. Предварительно изменил свою внешность и отображение имени с уровнем. Воплотил защищающую от пуль повязку. Времена сейчас такие, что солдаты, не разобравшись в ситуации, могут просто так шмальнуть по мне, предупреждающим выстрелом в голову. И ведь не успею доказать, что я на их стороне. Заблаговременно запустил воздух в воздух огненную сферу, чтобы привлечь внимание. А после, уверенной походкой, направился к местной братье, что охраняло подступы с зазеркального направления. Меня заметили и взяли на прицел. Пришлось останавливаться и дожидаться, когда ко мне обратятся. «Шевельнешь, стреляем!» — предупредили меня. «Кто такой? Свои!» — крикнул я, наблюдая, как сбоку меня оббегает невидимка. Сконцентрировался на карте. В радиусе двухсот метров насчитал семнадцать человек. Однако видел только восьмерых. Остальные, видимо, меня уже пасут из окон и с крыш. «Недооценил». Смоделировал возможный бой. Выводы были неутешительны. Будь шкала мана заполнена хотя бы на две трети, то у этих людей шансов на победу не было. Но сейчас, когда хаотическое отражение урона и стихиали в откате, а стихийная свобода продержится несколько секунд, то я бы поставил на этих солдат. Но, надеюсь, все же сможем договориться. Тем более, что они видят перед собой веснущатого курчавого парнишку 21 уровня. Через прозрачный псионический шлем просвечивало мое улыбчивое грязное лицо, а Кираса Паладина так и вовсе напоминала лохмоте, а не серьезную броню. В общем, никакой опасности в их глазах я не представляю. «Снять доспех и деактивировать ЗП!» — приказал человек, видимо, старший в их группе. «ЗП?» — проговорил я с вопросительной интонацией, при этом поднял руки, показывая открытые ладони. «Защитную повязку!» «Не понял». А ее-то никак рассмотрели. Вроде никаких визуальных проявлений нет. Я, по крайней мере, ничего не вижу. Может, они не такие слабые, какими показались на первый взгляд. Уровни, мягко говоря, не впечатляют. Подумав, почти все убрал в инвентарь. Тот же невидимка уже стоит рядом со мной. Захотел бы атаковать, сделал бы это. Дистанция позволяет. От магии Кераса меня не спасет. Штанишки только оставлю. Я улыбнулся и качнул бедрами. «Не хочется в очередной раз щеголять своим достоинством!» «А что, бывало такое?» — усмехнулся старший. Никакой агрессии в словах не было, но при этом бойцы на крышах контролировали все мои движения. Лишний раз лучше не дергаться. «Всякое бывало», — признался я. «Не хватает какого-нибудь поддоспешника, чтобы можно было сразу надеть после возрождения». «Это да!» — согласился старший. «Ну а теперь рассказывай, кто такой, откуда взялся и с чем пожаловал». Мне бы с Васильком встретиться». «Вот прям с самим Васильком!» — скинул руки боец. «А с мэром не надо?» «Можно и с ним», — я пожал плечами. «А на кой я вообще изменил внешность и имя? Смысл скрываться? Уже, наверное, все в курсе, что есть заблудшие, выбравшиеся за пределы аномалии. А если и нет, то про сундук с несметными сокровищами точно все знают. Можно же просто сыграть на репутации». «Мужики, только ничему не удивляйтесь, но сейчас я немного стану другим». Преображение заняло мгновение. «Ты ж фрол!» — выдал очевидную мысль старший, увидевший мое прозвище. «Ага». Я снова улыбнулся, щуря глаза, в которые попала сажа. «Ну, тогда добро пожа! Подожди!» — перебил невидимка. «У фрола три вида магии. Докажи!» «Вот так, неожиданно для самого себя, я стал популярным». «Скрывался, прятался, таился. А теперь группа солдат на дальней заставе знает не только мое прозвище, но и что я владею тремя направлениями элементализма». «Ну, смотри». Медлить не стал. Ударил в три стороны морозным, огненным и электрическими потоками. Полоска холода оставила на земле ледяной след, который под воздействием уличной температуры начал трещать и обдавать пространство мелкой шрапнелью. Пламя поглотило валяющийся мусор, превратив его в прах, а металлические полоски — в раскаленные красные лужицы. Молнии грозно трещали, грозя парализовать любого, кто посмеет прикоснуться к извивающемуся лучу. Магия действовала меньше секунды, так что в мане я почти не потерял. Затем воплотил три шарика неофита и заставил их покружить около бойца. — Ну вот, а то все, слухи да слухи. Не бывает такого элементализма! — передразнил кого-то незримый боец. «Меня ты тоже видел?» «Конечно. С самого начала», — признался я. «Ты меня, кстати, дважды убивал», — сказал человек, принимая обычные очертания. «Когда это?» Я заметил в его руках скрывающий артефакт. «Пару месяцев назад, когда я был поджигателем и охотился за тобой. Это ведь ты с нас печать снял?» «Наверное, да». «Спасибо». Невидимка протянул мне руку. При этом в логе у меня проскочило оповещение о блокировании ментального воздействия. «Не за что». Я поджал губы. «Это действительно фрол», — удовлетворенно сказал боец. «Я его проверил. УНБшка на ментал. Хорошо, что освободил меня. Претензий за смерти не имею. Извини за...» Он неопределенно покрутил пальцем около головы. «Да, без проблем». Я пожал ладонь. Следом экипировал доспех. Никто не возразил. «У вас вода есть?» «Эй, злодей, наговорился?» — спросил старший, обращаясь к бывшему невидимке. «Фрол, там в квартире». Он махнул на подъезд. «Умывальник есть, а то ходишь, как этот! Афроамериканец, подсказал чернявый солдат, протягивая мне пачку сигарет. «Будешь?» «Нет». Я ухмыльнулся. Правила хорошего тона, видимо, распространяются и за пределами аномалии. «Почему злодей?» — спросил я через пару минут, когда вытирался чистым полотенцем. Группа осталась дежурить на месте, а невидимка ходил за мной. То ли присматривал, то ли просто, чтобы бывшему заблудшему не было скучно. Мне пообещали, что добросит до основного поселения через два часа, когда будет смена караула. «Так у поджигателей репутация же в глубоком минусе. От нас детишки шарахаются, сразу телепортируются». «В смысле?» «Так это, ты же знаешь, что дети репутацию чувствуют». Слышал что-то такое. «И система всем инициализированным даровала возможность перемещаться, чтобы сбегать от таких, как я». «Ну и получается, что как только появляюсь в обжитых местах, так детвора орать начинает. Неприятно это». «У тебя сколько репы?» — решил уточнить я. «Минус 37. «Полезная информация. Учтем на всякий случай. Я со своим минусом в десять тысяч, видимо, буду крайне нежелательным гостем в подобных местах». Следующие сорок минут, сидя в убранной квартире на первом этаже, просто общались. «Никто не пытался меня убить или хотя бы схватить». Более того, охрана даже напоила меня кофе и угостила бутербродами. Чудесные люди. Невидимка рассказала о содружестве. Оказалось, что это множество поселений, раскиданных на сотню квадратных километров. Население приближается к полутора сотням тысячам. Все живут относительно мирно. Уже сформировалась вертикаль власти, во главе которой стоит мэр Аркадий и его заместитель Василек. С мобами более-менее справляются. Торгуют с близлежащими городами. В общем, жизнь постепенно налаживается. Мы сейчас находились в самом центре содружества, так что, по я в любую сторону, то вскоре вышел бы к людям. — А вы для чего тут сидите? — спросил я, подставляя кружку к термосу. — На всякий случай, вдруг что-то случится, и чудовищ полезет из намали, Надо предупредить. Взгляд невидимки расфокусировался, а потом он проговорил. — За тобой приехали, Глеб, знаешь? — Ага. — Она тебя за домом ждет? Боец ткнул себе за спину. «Сюда не проехать! Пойдем, провожу!» Мы вышли из квартиры и обошли здание. Я заметил несколько припаркованных машин. Уловил какое-то несоответствие, но потом понял, что меня смущает. А где приваренные штыри, сетки на окнах и прочая постапокалиптическая атрибутика? «Раньше была!» — ухмыльнулся боец. «А теперь от нее нет никакого толка! Обувь она не остановит, а маневренность и скорость падает!» «Вон, старшой!» — он кивнул на начальника группы. «Как-то уезжал от монстра, а штырь зацепился за дом. Машину повело, и все. Полетел к Артфиксу». «Это когда было?» «Да с назад. Сам не видел, но рассказывали. Так что либо капитально надо обшиваться, либо оставлять как есть. Уже арматуру мобы даже не замечают. Когтями на раз перерезают. И смысл тогда от нее? Да и эти машинки нам нужны, чтобы до поселения и обратно кататься». «Ну все, бывай, заблудший!» Глыба встретил меня с безучастным выражением лица. Я-то ожидал, что меня снова сгребут в охапку, но он отделался обычным «Садись!» Попытался заговорить, но собеседник почти все время отмалчивался, лишь сказал, что со мной хочет встретиться какой-то человек. «Ты чего стал таким серьезным? Случилось что-то?» Мне не понравилось, что поведение моего знакомого так разительно изменилось за какие-то три дня. Не исключаю, конечно, что Василёк снова приблизил его к себе, поэтому следовало соответствовать образу важной шишки, но все равно что-то было не так. «Потом. Сперва дело. Тебя ждут». «Кто ждет? «Увидишь». «Хорошо», — проговорил я, активируя ауру карателя. Глыба был ниже меня по уровню, к тому же находился достаточно близко, так что он подходил по всем критериям. Если он желал причинить мне вред, то должен был бы передумать. Ничего не изменилось. Подумав, опробовал ауру ликвидатора. Включил ее буквально на секунду. Эффект превзошел все ожидания. Глыба, мирно крутивший баранку, застыл. Его зрачки расширились настолько, что поглотили всю радужку. На лице отобразилась гримаса ужаса, будто он узрел перед собой одно из чудовищ первозданных стихий. Мощные лапы чуть не оторвали руль. Нога вдавила газ. Зубы стиснулись. Он не мог вдохнуть или выдохнуть, а потому что нечего строить из себя не весь кого. Все же мучить человека, который несколько раз выручал меня, не стал, так что деактивировал способность. «Это что было?» — спросил он, успевая нажать на тормоз. Бампер остановился в полуметре от бетонной плиты. «Сперва ты на вопрос ответь, а потом и я». «Куда мы едем?» а, «К дому, в Василька. Тебя ждут». «Кто? Василёк?» «Нет». «А кто Василек? нет а «Человек». «Какой?» Меня раздражало, что приходится вытягивать все по одному слову. «Неужели нельзя было ответить прямо?» «Женщина». «А прозвище есть у этой женщины?» Спросил я, почему-то думая на Кейру. «Мезьянцева». Я развернул рейтинг. Людей с таким именем хватало. Решил уточнить уровень, но, глыбой ничего не сказав, снова погрузился в свои мысли. Попытки разговорить моего знакомого ни к чему не привели, так что я плюнул и начал смотреть в окно. Дважды замечал обжитые многоэтажки, в окнах которых горел свет. Странно, высотки же считают запретной зоной, ловушкой, в которой нежелательно находиться. Мимо проскользнула группа тренирующихся с мечами людей. Какой смысл от этих занятий? Непонятно. Почти во всем оружии есть свойство, которое превращает человека в первоклассного бойца. Пару раз нас проверяли патрули, но глыба говорил, что сопровождает меня по приказу франта. Заметил, что водитель обменивается сообщениями с охранниками, чтобы подтвердить личность. Спустя полчаса мы остановились у двухэтажного дома с высоким забором. Ворота отъехали, пропуская нас внутрь. «А Василёк, я смотрю, неплохо обустроился», — сказал я, кивая на мраморную статую, на которой левша подковывал блоху. Посаженные елочки, ухоженные клумбы, у неработающего фонтана стояли резные лавочки. По бокам от них синие цветы, в честь которых и назвался хозяин дома. Идем, проигнорировал Глыба, показывая на беседку, что находилось в трех десятках метрах. Я последовал за ним. На карте обнаружил Мизенцеву. Игрока 37 уровня. Нормально так она прокачалась. Дверь, унизанная плетущимися растениями, отворилась, и передо мной предстала непримечательная женщина, которая проговорила: Наконец-то! Я не понял, что произошло, но мир будто мигнул, а в следующем мгновении я обнаружил себя сидящим за столиком, а передо мной растворялось тело мизенцевой. В руке каким-то образом оказался хаотический жезл. «Навершие пульсировало, будто я только что использовал оружие». В логе отобразилось сообщение. «Утеряно три жизни. Утеряно два знака силы. Утеряно пять очков характеристик. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — 922 746. Ваша репутация — минус 10 200». «Что за черт?» Я не ожидал, что услышу ответ, но, тем не менее, слева раздался знакомый голос, от которого у меня внутри все потеплело. «А я тебе говорила, чтобы ты всегда следил за таймером». Обернулся и с улыбкой проговорил. «Привет, Кейра».